Глава одиннадцатая. На ночь глядя. Ехать ночью куда-то в компании двух мужчин. Слава при чистой богини, моя матушка не дожила до такого позора. Придерживая сползающую шляпку, я вертела головой, пытаясь понять направление нашего пути. На дорогу в Брюст не слишком похоже, даже в темноте. Знаменитые туманы липовой долины лежали пушистыми одеялами над морем склонившихся под тяжестью вечерней расы пшеничных колоссов. Оказывается, этих самых полей в нашей округе засеяно предостаточно. Остатки некогда мрачных и древних лесов возвышались лишь в близости от старинных поместий, словно крестьяне боялись рубить их величественные стены, ограждающие простых смертных людей от могущественных колдунов. Ночное небо нависло прямо над нашими головами. И фары мчавшегося по песчаной дороге мобиля с немалым трудом отделяли плотную завесу тумана от низко ложившихся облаков. Не было больше звезд. Луна лишь изредка высовывалась из затуч, а потом пряталась обратно, словно не желая быть свидетельницей людского произвола. Мужчины, сидевшие впереди, напряженно молчали, и это угрожающее молчание могло испугать бы кого угодно, как и лежащий у меня на коленях заряженный пистолет. И снятый с руки Эдвина сдерживающий браслет, спрятанный в кармане моего нового бархатного жилета. Мароус все-таки настоял на том, чтобы я переоделась, и даже помог мне в этом сложном деле, проявив немалую сноровку и опыт, чем меня еще больше смутил. Это была просто помощь. И тогда, когда умелые мужские руки выпутывали меня из мягких складок формы нового платья, и тогда, когда зашнуровывали короткий корсаж. До того самого момента, как милорд, галантно подавший мне верхний жилет, бросил темный взгляд на расстегнутую верхнюю пуговицу длинного борота блузки, вдруг положил руки мне на плечи, уткнулся носом в порядком растрепавшиеся волосы, рвано вздохнул, развернулся и вышел. Даже терпению Эдвина есть некий логичный предел. А теперь он сидел за рулем, не позволив вести наш мобиль надувшемуся от негодования Михе. И гнал вперед, словно от его скорости что-то зависело. Я не решалась даже спросить, куда мы направляемся. Только успела подумать, как из тумана выступил столб указателя у дороги. Мельница. Снизу приписка кривыми буквами: к доктору направо. Я могла бы и сама догадаться, если бы задумчивость и тревога за детей совершенно не затуманила разум. Туман, впрочем, был не только в моей голове. Мы на полной скорости ворвались в его владение. Плотный, вполне осозаемый, он оставлял мокрый след на лице и руках, и я пожалела, что привычку носить с собой всюду перчатки оставила вместе с другими столичными обыкновениями. Одежда пропитывалась мелкими каплями воды и стремительно тяжелела. Мобиль круто повернул направо на проселочную дорогу, по краям которой плотно росли огромные плакучие ивы длинными плетями тонких ветвей. надежно укрывающие этот проезд, делая путь к дому доктора чем-то похожим на длинный и темный тоннель. Под колесами автомобиля зашились тело щебенка. Яркие фары выхватили из темноты темный камень старой кладки стены, густо поросший изумрудным мхом и украшенный резными листочками плюща. Низкая черепичная крыша нависала над черными бойницами узких окон. Она словно прятала темные тайны от важного доктора. На низком крыльце туман сгущался в расплывчатую, но вполне реальную фигуру демонического пса. Хорошая собачка, кажется, мы с ней уже знакомились. В то же мгновение в окне зажегся свет, громко скрипнула дверь и на пороге возникла мужская фигура с большим фонарем в правой руке. Что случилось? Вместо приветствия произнес доктор Ли. За его широкой спиной, обтянутой тонкой домашней рубашкой, тенью встала вторая фигура. Алибия. У меня увезли детей. Фрейг, кажется, арестован. Ловчие службы уверяют, что есть постановление властей. Проклятие! Я сейчас оденусь. Подожди немного. Зачем ты привез сюда Адель? Ты вообще представляешь, как это выглядит со стороны? Трое мужчин и леди. Мы не на увеселительную прогулку поедем. Я не мог ее оставить в Крапиве, глухо ответил Адвин. Там теперь не безопасно. Оставь здесь со мной. Безcerемонно вмешалась Оливия, убирая от лица темные растрепанные волосы и завязывая их шнурком. К нам никто чужой не посмеет приблизиться. Демон не пропустит. Я бы могла стать свидетелем. Несколько неуверенно произнесла я, бросая взгляд на милорда. Эдвин вышел из мобиля, открывая мне дверь и протягивая руку. При звуке моих слов он быстро оглянулся, окидывая странным взглядом точенную фигуру Оливии, затянутую в черный с алыми розами шелковый халат. Свидетелем чего? громко фыркнула жена доктора. Штурм оловчего участка или мордобоя в городской тюрьме? Погляди на нее, Эд. Она же едва стоит на ногах. Ей нужно горячего молока и в постель. Я замотала головой. Неправда, я в норме. Ну, почти. Голова только трещит и в глаза, словно песка насыпали. В мобилье только четыре места. Отрешенно пробормотал Ли, натягивая куртку. Если детей можно взять на руки, то куда мы посадим Фрея? Его замечание побудило Эдвина принять окончательное решение. Он отрывисто кивнул, настойчиво выводя меня из кабины. Адель, оставайтесь с Оливией. Постарайтесь хоть немного поспать. Сюда не смогут пробраться ни Ловчий, ни Шарль, ни даже восставшие умертвие. Возьмись с собой мой пистолет. Мне так будет только спокойней. Мгм, согласилась быстро хозяйка. Демон не терпит прочей нежити. Она подхватила меня под локоть и затянула в дом. Только тихо, у меня дочка спит. Проходи в кухню, леди Вольтайн. Чай, молоко, виски. Я моргала, не понимая, как это она так ловко меня одурачила. Дёрнулась была, вспомнив, что я самый сильный из всех присутствующих маг с пистолетом. Можно было бы высадить Миху, что от него пользы? Но звук взревевшего мобилья явственно доказал поздно. Они уехали без меня. Я осела на жесткий стул с высокой спинкой и прикрыла глаза. А когда открыла, обнаружила возле самого носа большую чашку с травяным чаем. Пей, настойчиво приказала Оливия. Успокаивающий. Это наш семейный рецепт. Травы, мед, специи. Звучало очень заманчиво. Я сделала глоток и зажмурилась, перекатывая на языке странный, не лишенный приятностей вкус. Лесные ягоды, терпкость ромашки, свежесть мяты, вязкость чабреца. Ничего необычного или опасного. Действительно, самый простой успокаивающий отвар. Оливия наблюдает за мной с каким-то странным напряжением. Вкусно, спасибо. Благодарю я и оглядываюсь. Вот, значит, как живет талантливый доктор Ли. Кухня совсем небольшая, даже тесная. Дровяная плита, ларь для овощей, буфет с посудой. На стенах полки со склянками и баночками. В углу возле окна веники какой-то травы. Два стула, небольшой стол, за которым я сейчас и сижу. Мне почему-то казалось, что у Ли должна быть усадьба не меньше, чем крапива или полынь, но кажется, дом совсем невелик. Вы живете в доме мельника, осеняет меня. Верно, кивает Оливия. Мельники и кузнецы раньше имели в здешних местах дурную славу, дескать дружат с нечистой силой. Их дома всегда стояли отдельно. Теперь-то эта зловещая репутация вполне оправдана. Мой демон самая настоящая нежить. Туманы эти вокруг. Молодая женщина передернула плечами, и мне показалось, что она вовсе не в восторге от своего немного мертвого питомца. Допила? Пойдем, я уложу тебя спать. «Но я вовсе не хочу спать», — запротестовала я. «Тогда просто полежи, отдохни немного. Кто знает, когда наши мужчины вернутся и с чем». Нехотя, я согласилась и прошла за Оливией в спальню. Раздеваться отказалась наотрез. Действительно, вдруг мужчины вернутся, и им понадобится моя помощь. Вспомнила про пистолет, который убрала в глубокий карман юбки, достала и растерянно повертела в руках. Оливия ловко выхватила его у меня и сморщила нос. «Древность какая! Кремниевый!» Такие давно уже не используют. Вы разбираетесь в оружии? Сонно спросила я. Еще как. И стрелять умею. У меня свой револьвер из мастерских Кимака. Его можно даже заряжать серебряными пулями. Ее голос звучал где-то далеко. Мне очень хотелось поближе познакомиться с этой интересной женщиной, но силы окончательно покинули меня. Я провалилась в сон.